Глава 9. Драконы опасны. Это мне вдалбливали с раннего детства. На этом держалась основная догма общины. Особенно опасны они для нас, женщин, общины, отмеченных даром. Наша магия для них настолько ценна, что, почуяв ее однажды, дракон ни перед чем не остановится, чтобы заполучить ее. Собственно, поэтому меня и изгнали. Побоялись, что след моей магии может вывести драконов на общину. Я тогда только посмеялась, а теперь... Дракон живет по соседству. В свете этого все, что произошло со мной за последние дни, начало видеться совсем иначе. Похоже, лорд Тенери сразу почуял мою магию, вот и пригласил на чай. И работу предложил не в качестве извинения за то, что не хочет брать уведомления, а только для того, чтобы подобраться поближе. Я думала об этом всю ночь. Дошла даже до того, что начала подозревать мадам Кассиэль в сговоре с драконом. А что? Возможно же такое, что он почуял меня задолго до нашей встречи. Разузнал, где работаю, и подговорил начальницу, чтобы отправила меня к нему. Под утро я приняла решение бежать. Уеду в другой маленький городок, еще дальше, в глубинку. Там-то уж драконов точно не водится. Хотя их и здесь тоже не должно было быть. Не просто же так наша община обосновалась именно в этих местах. Но, похоже, эти жадные до власти чудовища расширяют свои владения. Вот и до Паритера добрались. С этими мыслями я и уснула. А спустя два часа проснулась, собралась и пошла на работу. Ворота напротив были закрыты. Ставни на окнах дома лорда Энери тоже. Это могло бы позабавить. Могущественный, гордый дракон спрятался от города, который ему подарили. Смешно. Было бы, если бы не последние слова Энери. Дракон готовился к чему-то нехорошему, а город жил своей жизнью. Улицы утопали в весенней зелени, ярко светило солнышко, люди спешили по своим делам, не подозревая, что надвигается опасность. Когда я вошла в мэрию, случилось нечто невообразимое. Отовсюду послышались шумные аплодисменты и поздравления. И адресованы они были мне. Даже мэр, в кои-то веки посетивший свою вотчину, подошел ко мне и лично вынес благодарность за службу городу. Так и сказал. «Мисс Манор, от лица всего города благодарю вас. Вы не представляете, какую великую службу сослужили Паритеру. Я лично прослежу, чтобы вы получили повышение жалования и премию». «Обращайтесь в любое время, помогу, чем смогу». А я только кивала, как болванчик, принимая поздравления от всех встречных. Даже от тех, кого видела впервые. Пока добралась до рабочего места, глаз уже дергаться начал от всего этого. Вошла в приемную мадам касиль захлопнула дверь перед очередным благодарным поздоровителем и с облегчением выдохнула. Но в следующее мгновение открылась дверь кабинета мадам касиль «Триса!» «Девочка моя драгоценная, а вот и ты, героиня наша!» — воскликнула начальница. «Иди об нему! Порадовала!» После коротких объятий с похлопыванием по спине, мадам Кассиль заявила. «Приказ на повышение уже подписан». «По настоянию мэра. Да я и сама собиралась. Ты сразу заступаешь на должность главного секретаря». «Так у вас же всего один секретарь», — растерянно проговорила я. «Один то один, а должности оклад другие» подмигнула мадам. «Сегодня можешь отдыхать, если хочешь. Заслужила выходной. А завтра я лично помогу тебе подобрать новое жилье. Ты же город совсем не знаешь. Подскажу, где какие условия, в каком районе удобнее будет. Мы, одинокие деловые женщины, должны держаться вместе». «Мадам Косюль, я очень благодарна и за повышение, и за заботу», начала я. «Но...» с лукавой улыбкой приподняла брови начальница. «Теперь-то вы можете рассказать мне эту историю с уведомлением? И вообще о лорде Энери?» — выпалила я. «Разумеется, расскажу», — кивнула мадам. Идем ко мне. За чаем поговорим».